Глава сороковая Дисциплинированное поселение Дожжевица! Сверху мокро, снизу мокро, аж хлюпает. По сторонам мало что видно, муть кругом. Воздух водой пропитан. Три дня так было, на четвертый ливень вдарил. Вся влага где-то там наверху кончилась и нормально стала. Теперь даже на душе у Алексея веселее как-то. Вчетвером они сейчас к пустошам двигаются. Лиза, пожалуй, ходоком даже лучшим оказалась, чем старший лекарь. На нее реже, чем на найденного, ворчит медведь. Задерживаешь, где продвижение? Вроде гарью пахнуло. Погонь какой-то жгут. — Это что там за дым? Елизавета своим миленьким пальчиком прямо по ходу движения указала. «Только заметила!» — тяжело вздохнул дедушка. «Поселение там. Беды бы не было. Может, быстрее пойдем? Поможем?» — захлопали реснички Лизы. «Поможем, поможем! Нам бы кто помог!» — пробурчал медведь. Находка транспортного контейнера с медкапсулой плохо на него повлияла. Раньше он лучше был. Дедушка по этому поводу не раз уже про себя плевался. Одно зло от золота. Манит оно, душу сушит. Нет его еще в руках, только поманило, а уже вон как. — Правильно, девонька, говоришь. Вдруг помощь кому нужна. Старик сухоньким кулаком пихнул травника в спину, придал ему ускорение. Алексей тоже наддал. Но где ему с медведем и дедушкой тягаться? Теперь еще и с Лизой лисой. Запах усилился. Что-то Алексею он напоминал. Химия какая-то. Воспоминание рядышком плавало, а в руки не давалось. Деревья стали реже. Вот и кустики пошли. Вышли на большую поляну. Фу! Ну и запашина! Это ладно. На поляне не меньше трех десятков мужиков, баб, девок, парней и малышни с ноги на ногу переминаются. все В чем мать родила? Да единого. А погодка-то бодреет. Нет, до минуса далеко. Но на зеленой сейчас в этих местах не самый жаркий сезон. Почему они из избушек своих совсем раздетые выскочили? Вот они, шагах в ста, не дальше. Елизавета ойкнула, покраснела, отвернулась. Дедушка и медведь нехорошими словами оскоромились. По губам себя хлопнули. Алексей затылок почесал. Сектанты какие-то. Умом все в раз порушились. Не похоже. Почти каждый, баба или мужик, свой срам руками прикрыть пытаются. Нет, есть несколько, которые неописуемую красоту на всеобщее обозрение выставили. Вот демы какие. Есть чем погордиться. Тогда почему еще из всех до одной исп дым густой валит? Пожар? На пожаре дыма без огня не бывает. Тут же дыма много, а огонька не видно. Бабы голые заойкали, мужики насупились, в рядок перед пришедшими попытались выстроиться. Кто кулаки сжал, кто низ живота от чужих глаз защищает. Получилось у них плохо. Не рядок, а так, редкая цепочка. Поселяния! «Это что здесь такое деется?» Дедушка к мужикам вежливо обратился. Старик жизнь прожил, а такого чуда не видывал. «Эпидемия!» Заико на его слова откликнулся. «Во как!» Дедушка даже шаг назад сделал, на всякий случай. Слово это он прекрасно знал, хоть и в медицинской школе не учился. холера Соизволил ответить уже другой мужик, без дефектов речи. — И что, теперь от нее надо голышом бегать? Медведь все на баб голых поглядывал, наглядеться не мог. Были некоторые совсем ничего, в медведя вкусе. — Ты это, глазки-то отведи! Вместо ответа на его вопрос тот же мужик посоветовал травнику. — Да ладно! — сплюнул себе под ноги медведь. — Больно хотелось! «А дома, что жжете?» Все не мог взять в толк происходящее дедушка. «Не окуриваем Профилактика!» Выдал еще одно научное слово мужик без дефектов речи. Оказалось, в поселении месяца полтора назад, еще до войны, приезжал младший санитарный инспектор. Довел до его жителей информацию о надвигающейся эпидемии псевдохолеры. Велел избы и все имущество до последней тряпочки раз в неделю окуривать. Баночки с веревочками оставил в нужном количестве. Дернешь за веревочку — дым из банки и валит. Вот поселяние и строго его инструкциям следует До последней тряпочки все и окуривают. голышом свои дома покидают. — Ну вы, мужики, даете! — медведь морду скривил, вот-вот захохочет. Дедушка его в бок ткнул. Травник охнул. «Ну ладно, вы тут это, того, а мы дальше пойдем. Счастливо оставаться!» Старик мужикам голышам вежливо поклонился. Медведь опять на баб взгляд бросил. Вроде как случайно. «Ох, и хороша вон та, рыженькая!»